Казанский собор. В углу Красной площади находится небольшой Казанский собор, который, по стечению обстоятельств, связан с уже знакомым нам героем, князем Дмитрием Пожарским. Когда ополчение выходило из Ярославля, воины несли перед собой шесть списков иконы Казанской Божьей Матери. И когда князю удалось отбить неприятеля и вступить на Красную площадь, он дал обет построить храм, посвященный этому иконному образу. Храм действительно был построен на средства князя, но в 1936 году разрушен советской властью, и потому перед вашими глазами облик недавно отстроенной церкви. С Казанским собором связано имя одного из самых выдающихся историков архитектуры XX века, известного благодаря своим героическим подвигам по спасению памятников Петра Дмитриевича Барановского. Его усилиями были спасены от уничтожения многие храмы, И это именно в те годы, когда шел повальный снос древних сооружений. Ученый спас постройки в Коломенском, и он же не дал снести собор Василия Блаженного. Барановский объявил голодовку, и рассказывают даже, что он лег у подножия собора, заявив, что умрет вместе с храмом. Такие активные и весьма опасные по тем временам действия принесли результат. Василий Блаженный остался украшением Красной площади. Однако Барановского сослали в город Мариинск. При этом неутомимый реставратор и оттуда в письмах к жене осторожно спрашивал, как там Вася, наш Вася, имея в виду, конечно, Василия Блаженного. История Казанского собора намного печальнее, нежели собора покрова Рву. Уничтожили его с особым цинизмом. Дело в том, что к началу революции храм выглядел совсем по-другому, он был сильно перестроен и утратил первоначальный облик. Под руководством Барановского в 1927 году храм начали воссоздавать по старинным документам. Но в 1930 реконструкция была заморожена. Барановского направили немного много ни мало на строительство первых трасс Бама. А церковь, простояв еще до 1936 года, была снесена начисто. На месте древней святыни был устроен общественный туалет что, как ни этот факт, буквально выражало отношение советской власти к культуре прошлого своей страны. В 90-е годы, однако, история произвела перестановку приоритетов. Советская власть была уничтожена, а собор, наоборот, восстановлен. Реставрация Казанского храма была проведена по точным обмерам и зарисовкам того же Петра Барановского, и церковь открыли для посетителей в 1993 году. Таким образом, этот храм не только символ возрождения России, но и памятник подвижнику-архитектору.